Глава четвёртая. Содержание такого глубокого и серьёзного, что оно может быть придётся не по вкусу иным читателям. Закурив трубку, Сквер обратился к Колверти со следующими словами: Не могу не поздравить вас, сэр, с таким племянником, в возрасте, когда не многие имеют представления о чём-нибудь кроме чувственно воспринимаемых предметов. Он достиг умения отличать справедливое от несправедливого. Держать какое-либо существо в заточении кажется мне противным законом природы, согласно которым всё живое имеет право наслаждаться свободой. Это его подлинные слова. Они произвели на меня неизгладимое впечатление. Можно ли иметь более высокое понятие о законе справедливости и вечной гармонии вещей? Наблюдая такую зарю, не могу не верить, что полдень жизни этого юноши не уступит полдню жизни Брута-старшего или младшего. Брут-старший, Люций Юний, легендарный герой римской истории. Согласно Титу Ливию, возглавлял восстание против Торквиния Гордова и являлся одним из создателей Римской Республики. Когда сыновья Брута приняли участие в заговоре с Торквинием, Целию восстановить царскую власть, отец без колебаний приговорил их к смертной казни. Брут младший, Марк Юний, 86-42 годы до новой эры, племянник Катона, убийца Цезаря, сторонник республики и борец против тирании. Тут его нетерпеливо перебил Тваком, который пролив часть своего вина, и наспех, проглотив остальное, возразил: основываясь на других словах мистера Бласилла, я надеюсь, что он будет походить на гораздо лучших людей. Законы природы пустой набор слов, лишённый всякого смысла. Я не знаю ни одного такого закона и не знаю никакого права, которое может быть из него выведено. Обращаться с другими так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами. Вот подлинно христианское побуждение, как правильно заметил мой воспитанник. Меня радует, что мои наставления принесли такой прекрасный плод. Если бы счастлявее было согласно с гармонией вещей, сказал Сквейер, то и я мог бы кое чем похвастать. Ведь я думаю, не трудно понять, откуда он мог позаимствовать понятие справедливости и несправедливости. «Если нет законов природы, нет ни справедливости, ни несправедливости». «Как?» — воскликнул священник. «Значит, вы исключаете откровения?» «С кем я говорю? С деистом или атеистом?» «Пейте-ка лучше», — вмешался Вестерн. «К черту ваши законы природы! Не знаю, что вы оба называете справедливым и несправедливым, только, по-моему, отнять у моей дочери ее птичку несправедливо». Мой сосед Олверти может поступить как ему угодно, но потакать мальчишкам в таких проделках значит готовить их к виселице. Олверти ответил, что ему очень неприятен поступок племянника, но он не хочет наказывать его, потому что мальчик действовал скорее из благородных, чем из низких побуждений. Если бы Блайфил украл птицу, то он первый бы высказался за самое суровое наказание. Но ясно, что мальчик не имел такого намерения, и действительно, ему казалось, что у племянника не могло быть иных соображений, кроме тех, на которые тот сам сослался. Ибо что касается злого умысла, в котором подозревала его Софья, то подобные вещи в голову не приходили мистеру Голверти. В заключение он снова побронил поступок как неосмотрительный, сказав, что его можно извинить только несовершеннолетнему. Сквейр высказал свое мнение так недвусмысленно, что для него промолчать теперь значило бы признать себя побежденным. Поэтому он с большим жаром заявил, что мистер Олверти относится с излишним уважением к таким низким вещам, как собственность. При суждении о великих и славных делах мы должны оставлять в стороне все частные отношения, ведь, подчиняясь их узким законам, Нам придется осудить Брута-младшего как человека неблагодарного, а старшего как отца-убийцу. И если бы их обоих повесили за эти преступления, — воскликнул Твакум, — они лишь получили бы по заслугам пара мерзких язычников. Благодарение Богу, теперь у нас нет Брутов. Хорошо было бы, мистер Сквеер, если бы вы перестали забивать головы моих учеников подобной антихристианской дребеденью. Результат тот, что мне приходится выколачивать из них всю эту дурь, когда они переходят под моё попечительство. Ваш воспитанник в том уже почти безнадёжно испорчен. На днях я подслушал спор его с блафилом. Молодчик утверждал, что нет никакой заслуги в вере без добрых дел. Я знаю, это один из ваших догматов, и думаю, он позаимствовал его у вас. Не вам обвинять меня в том, что я его порчу, отвечал Сквер. Кто научил его смеяться над всем, что добродетельно и пристойно, что гармонично и справедливо в природе вещей? Он ваш ученик, и я от него отрекаюсь. Нет-нет, мой воспитанник, мистер Блэшиу, хотя он и молод, а попробуйте-ка истребить в этом мальчике понятие о нравственной честности. Тваком презрительно усмехнулся в ответ и сказал: "Но «Ну, за него я не боюсь. Он так основательно подготовлен, что ему нипочём вся ваша философская премудрость. Да, я уж позабодился внедрить в него такие правила. Да и я не забыл внедрить в него правила", воскликнул Сквер. Что, как невозвышенная идея добродетели, могло внушить человеческому разуму благородную мысль даровать птицу свободу? И я снова повторяю, если бы гордость была совместима с гармонией вещей, то я почитал бы для себя за честь, что пробудил в нем такие наклонности. А если бы гордость не была грехом, прервал его твакум, то я похвалился бы тем, что научил его долгу, который сам он признал невозможным за побудительную причину своего поступка. «Следовательно, вы оба виновны в том, что научили молодого человека посетить у моей дочери птичку», объявил Вестерн. «Надо будет получше присматривать за клетками для куропаток, а то явится какой-нибудь добродетельный святоша и выпустит всех моих куропаток на волю». И хлопнув по плечу сидевшего рядом юриста, Вестерн крикнул «Прицар». Но что вы скажете на это, господин адвокат? Разве это не нарушение закона? Юрист с важным видом изрек следующее. Если бы речь шла о куропатке, то, несомненно, можно было бы подать в суд. Ибо хотя куропатка и фере, натура, однако, будучи приручена, становятся собственностью. Фере натуре дикой природы в латинской. Но если речь идёт о певчей птице, хотя бы и прирученной, то как животное низкой природы, её следует считать nullus in bonis, ничьей собственностью, латинский. Следовательно, в этом случае, я полагаю, исцу будет отказано, и я бы не советовал возбуждать такое дело. "Ну ладно", сказал Сквайр. "Если эта птичка nullus bonus, Так давайте выпьем и потолкуем о политике или о чём-нибудь другом. Для всех нас понятно, потому что в этой казуистике я и Богу ни слова не смыслю. Оно может быть и учёно, и умно, да только вы меня в этом не убедите. Тфу. А почему никто из вас не заикнул самого Царя, который заслуживает всяческой похвалы? Как хотите, а рисковать своей шеей для того, чтобы доставить удовольствие моей девочке? Поступок великодушный, и у меня хватит на столько учености, чтобы понять это. «Черт побери! За здоровье Тома! За такую удаль я буду любить его по гроб жизни!» Так был прерван ученый спор. Но он, вероятно, вскоре бы возобновился, когда б мистер Олверти не приказал подавать карету и не увез спорщиков. Вот какой был конец происшествия с птицей и возникшего по его поводу диалога. Нам нельзя было обойти его молчанием, хотя оно случилось за несколько лет до периода, охватываемого событиями, к которым мы сейчас переходим.